Глава 9 Открытие мира В Москву Артур прилетел в смятении чувств. Увиденное в туре, потрясло его настолько, что он забыл и об алмазах, и о своих планах, и о проблемах брата, пострадавшего от бандитов, за неуступчивость и желание работать честно и справедливо. Рассказывать Чемкуту о том, что он видел, Артур не стал. Посоветовал обратиться в органы, нанять телохранителя, вести себя осторожнее. В принципе, больше он ничем брату помочь не мог, разве что попросить своего нового знакомого при встрече подстраховать Чемкута. Но согласиться ли Тарас на это было неизвестно. Жил Артур в районе Химкинского водохранилища, в круглом 18 доме, принадлежащем Северному парку, жилому комплексу с полной инфраструктурой. В комплекс входили еще две высотки, прямоугольная башня и двойная пирамида со срезанной вершиной высотой в 100 метров, а также супермаркет, кинотеатр, поликлиника, ресторан, кафе, боулинг-клуб и сауна. Квартиру в этом районе Артур получил три года назад благодаря стараниям отца, работающего в строительной компании «Домострой», стилевым архитектором. Площадь квартиры имела небольшую, всего в э, 72 квадратных метра. Зато отделку Артур заказывал сам. И теперь с удовольствием возвращался домой из длительных путешествий по миру, чувствуя себя здесь уютно и комфортно. Двух комнат при отсутствии семьи ему вполне хватало. Отпустив такси, доставившее его из аэропорта, он распаковал походную сумку. Полюбовался на алмазы, пришлось рискнуть и сдать их в багаж вместе с остальными вещами. Принял душ и рухнул на кровать в блаженном расслаблении. Но сон не шел. Память то и дело прокручивала события последних дней. Драку с бандитами, напавшими на Чемкута, встречу с незнакомцем по имени Тарас, имевшим отношение к самому настоящему колдовству — а как иначе можно было называть то, что он демонстрировал, и видение удивительного замка под землей, который, по словам Тараса, построили аккредиды, разумные саранчевые. Артур встал, выпил на кухне кружку кефира из холодильника, лег снова, задремал, проснулся, опять задремал и проспал таким манером десять часов подряд. Сны какие-то снились но он их не помнил, за исключением последнего, где промелькнула фигурка женщины в белом, которую он увидел с проводником у вачаном на берегу реки Джелиндукун. Бледное лицо незнакомки, то старое в морщинах, то молодое, очень красивое и притягательное, было печально, а в больших зеленых глазах таилась боль неведомой утраты. Захотелось встретить ее еще раз, предложить вместе поужинать, «Расспросить, кто она такая?» Артур улыбнулся. Его мечта была из ряда детских, а детские мечты, как говорит опыт, сбываются редко. Размышляя о своих приключениях, встречах и мечтах, он привел себя в порядок, побрился, с минуту разглядывал собственную физиономию, в меру мужественную и умную, как говорят в таких случаях, Женщинам его лицо нравилось, ежели судить э, по легкости предлагаемых им знакомств. А вот Артуру оно казалось слишком утонченным, изнеженным, мечтательным, несмотря на присутствие твердого подбородка. Ему не мешало бы добавить жесткости и решительности, что всегда отличает мужчин с властным и независимым характером. Взгляд упал на телефон». Пора было устраивать свое бытие, решать проблемы с продажей алмазов, встречаться с родителями, намечать план дальнейших действий. Чудеса кончились, а жизнь стояла на месте, требуя соблюдения раз и навсегда заведенного порядка. Полтора часа он сидел на телефоне, обзванивая друзей и знакомых, способных помочь ему освободиться от найденных алмазов. И вот так и подмывало рассказать им о своих встречах с колдуном и о том, что Артур там видел. Правда, все чаще приходила мысль, что замок Акредитов ему просто привиделся. Уж очень необычным становился мир вокруг, если принять на веру слова Тараса о предках людей, инсектах, некогда населявших землю. Но все-таки Артуру хватило сил не делиться с друзьями своими эвенкийскими впечатлениями, а когда он при встречи с Пашей Белокуровым, другом детства, чуть было не проговорился о беседе с Тарасом, вдруг показалось, что за ним встреча происходила в кафе на Арбате. Кто-то следит, и он вовремя прикусил язык. Ощущение слежки возникало у него и потом, в течение дня, когда он метался по Москве в поисках покупателя алмазов. В конце концов, Артур махнул на это рукой, полагая, что если это не милиция, узнавшая о контрабанде, то с частными лицами договориться легче, тем более, что никакой особой вины он за собой не чувствовал. Наконец... Давний приятель, бывший врач-психиатр, ныне художник и скульптор Валера Близнюк, вывел его на ювелира, как он утверждал, занимавшегося скупкой и огранкой алмазов. «Только будь с ним осторожен», — предупредил лохматый бородатый Валера, летом и зимой ходивший в богемных кожаных штанах и без рукавки, и оттого мучившийся неимоверно. «Вова Березин — человек с норовом, может и отказать. Не торгуйся с ним». «Бери то, что предложат «А если он даст мало?» «У тебя есть выбор», — пожал плечами Валера. «Не понесешь же ты алмазы в госучреждение. Зато этот мужик не побежит в милицию сдавать тебя, как контрабандиста». С этим напутствием Артур и поехал на встречу с ювелиром, назначенную в метро на станции Полежаевская. Неизвестно от чего, то ли вследствие утренних размышлений, то ли от ощущений слежки, Но восприятие его обострилось, и спускался он на платформу метро Полежаевская в состоянии неуютного беспокойства. Снова стало казаться, что за ним кто-то скрытно наблюдает. В толпе пассажиров то и дело мелькали подозрительные лица, спину кололи чьи взгляды, а стоило оглянуться, люди отворачивались, что только усиливало подозрений и заставляло нервничать и суетиться. Ювелира он узнал почти сразу. В центре платформы, прислонясь к колонне, стоял крупнотелый мужчина с коротким седым ежиком волос и седыми усами, читал газету. На нем была гавайская рубашка с лианами и мартышками, джинсы и кроссовки. На плече висела черная кожаная сумка. Но подходить к нему не хотелось. Чувства Артура обострились настолько, что он буквально носом чуял исходящий от седоусового запах угрозы. Что-то твердое уткнулось в спину. «Не дергайся, Ламдон!» — раздался над ухом ломающийся босок. «Дядя ждет. Топай к нему!» Артур покосился на говорившего. Невысокий, коротко стриженный на лице печать особого мироощущения, называемого одним словом «отморозок». А рядом еще два таких же «мордоворота», заныло под ложечкой. Артур сглотнул слюну, покорно двинулся к ювелиру, опустившему газету и в упор глянувшему на него. Сопротивляться было бесполезно. Бандиты наверняка пришли навстречу не с пустыми руками, даже если в спину Суворову упирался не ствол пистолета, а зажигалка. Внезапно что-то произошло. Твердый предмет перестал сверлить дырку в спине Артура. Парень, державший его, тихо ойкнул, опускаясь на платформу. За ним, вытаращив глаза, легли его напарники, хотя к ним как будто никто не прикасался. Твердая горячая рука взяла Артура под локоть, подтолкнула вперед. Он вздрогнул, узнавая колдуна из Туры. Тарас в ослепительно белом костюме подвел его к замершему ювелиру, вежливо коснулся пальцами виска. Деньги принес. — Чего? — выкатил глаза ювелир. — Глядя то на лежащих спутников, вокруг которых уже начал собираться народ, то на приблизившуюся к нему пару. «Деньги принес?» — терпеливо повторил Тарас. «А ты кто?» «Мент в пальто!» — с иронией сказал Тарас. «Не оглядывайся! Кругом мои люди! Побежишь — схлопочешь пулю в затылок!» «Сколько принес?» «Мы хотели развести лоха, не так ли? А потом замочить!» «Хороший план!» — глаза Тараса заледенели. «Сколько у тебя с собой, валет червонный?» «Десять косух зеленью в сумке?» «Да». «Что там еще?» «Букет, бухарики, полова». «Хорошо блатную музыку знаешь. Сидел?» «Трешник. Давай сумку». Ювелир безропотно снял с плеча сумку, протянул Тарасу. Разговор в таком же духе продолжался еще какое-то время. Артур переводил взгляд с одного на другого, ничего не понимая, выдавил, наконец, «Вас Валера прислал? Вы ювелир Березин?» Тарас усмехнулся. «Ошибся ваш, Валера. Этот мерзавец ювелир? Да не тот. Работает на преступную группировку 29. Не так ли, дрожайший?» На ее счету как минимум двадцать одно убийство, сотня грабежей, продажа людей в рабство и так далее и тому подобное. Великолепный послужной список. Фигня, — прохрипел побледневший ювелир. «Вожак этой стаи некто Власов по кличке Шурин», — продолжал Тарас тем же насмешливо презрительным тоном. «В боссах ходят также Наиль, нури Ахметов по кличке Одноглазый». Валера Слободин, Ванан, Рузал Асадулин, Раиль Валеев, Алексей Алихов мастер восточных единоборств Между прочим, редкая сволочь. Но наш друг Вова Березин не только действительно ювелир со стажем, но и ещё и казначей банды. И работает он не на себя, а на босса Шурина. Не так ли, господин Березин? Кадык Седоусова судорожно дернулся. Было видно, что он вот-вот хлопнется в обморок. «Иди пока», — бросил Тарас. «Передай боссу, что им скоро займется чистилище. Материал о банде уже собран». ювелир вздрогнул, повернулся и, деревянно переставляя ноги, зашагал к выходу из метро. «Подожди!» — Тарас повернулся к обалдевшему от происходящего Суворову. Э, «Где камни?» Артур протянул ему коробочку с алмазами. Тарас выбрал три камешка, сунул ювелиру в руки. «Это тебе, в обмен на твои деньги. Теперь иди». Тарас оглянулся на парней, сопровождавших казначея группировки 29. Те уже оклемались, но чувствовали себя не лучшим образом. «Откуда вы знаете о них?» — выдавил Артур. «Умею читать мысли», — усмехнулся колдун. И Артур сразу ему поверил, хотя, скажи ему, кто-то другой покрутил бы пальцем у виска. Они двинулись сквозь поток выходящих из электропоезда пассажиров к лестнице, ведущей в холл северного выхода метро. Вдруг Тарас остановился так внезапно, что идущий следом Артур ткнулся ему носом в спину. Показалось, в зале похолодало. Пришло знакомое раздражающее ощущение подглядывания. «Черт побери!» — с расстановкой проговорил Тарас. «Что, прыск?» — заикнулся Артур. «Закройся!» «Что?» «Заблокируй сферу сознания!» «Как?» «Представь, что голова окружена зеркальным экраном, отражающим свет и любой материальный предмет, даже пулю!» Артур послушно представил вокруг головы зеркальный шар, и в тот же момент его силой ударили по затылку. Точнее, он почувствовал удар, хотя никто его, конечно, не бил. В глазах потемнело, завертелись огненные колеса, ноги ослабли. Но все же сознание он не потерял, хотя голова гудела, как колокол от удара билом, а по телу э, развилась волна странной слабости. Затем он увидел, что творится вокруг, и встряхнулся, озираясь. Толпа пассажиров, высыпавшая из двух одновременно прибывших электропоездов, повела себя необычно. Люди останавливались и безвольно опускались на пол, глядя перед собой ничего не видящими глазами. Многие из них теряли сознание, некоторые хватались за голову, дико осматриваясь, но потом тоже садились на платформу, ложились и замирали. Через несколько секунд вся платформа метро была заполнена сидящими и лежащими телами. Ни криков, ни стонов, ни разговоров, ни шума шагов. Полная тишина, если не считать гудения электромоторов, остающихся на месте метропоездов. Артур перевел взгляд на спутника. Тарас стоял, подняв руки над головой ладонями вверх. Пальцы рук светились, и по ним стекали вниз легкие струйки электрических искр, образуя нечто вроде зонта над самим Тарасом и над Суворовым. «Что происходит?» «Рыков балуется с глушаком», — процедил сквозь зубы Тарас. «С чем?» «С психотронным генератором большой мощности. Уходим отсюда!» Они торопливо выбрались из метро, видя и в переходе ту же картину сидящих и лежащих в безвольной прострации людей. Сели в серебристую «Инфинити» FX-55, Тарас объехал скопление машин и маршруток на стоянке возле выхода из метро направил свой хищно выглядевший аппарат по улице Зорге, свернул во двор длинного 12-этажного дома, остановил машину. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — запинаясь, — ответил Артур. «Вы сказали...» Рыков балуется с… К сожалению, технический прогресс не стоит на месте. Год назад в распоряжении этого мерзавца были только глушаки индивидуального пользования. Теперь же он владеет психотронной системой, способной загипнотизировать крупные массы людей. Кто такой Рыков? «Авеша, монарха тьмы. Темный аватара» в планах которого создать эгрегор тьмы с помощью тотального зомбирования населения Земли и стать полновластным властителем матричной реальности. «Какой реальности?» Тарас досадливо поморщился. «Отвыкай задавать лишние вопросы. Ищи главное. А чтобы ты представлял, с чем и с кем тебе предстоит иметь дело, я попытаюсь вкратце рассказать тебе историю материнской реальности. Возникающие по ходу рассказа вопросы задашь потом». Договорились. Я хотел бы, насколько мне известно, никаких срочных дел у тебя в ближайшее время не предвидится, поэтому потерпи полчаса. Кстати, Светлена не ошиблась. У тебя действительно хороший интеракционный псизопас, что дает нам маленький шанс победить. Артур хотел спросить, что такое интеракционный псизопас, но прикусил язык. Тарас, понимающе усмехнулся. Правильно, и так поехали. Не берусь утверждать, что знаю, кто создал нашу земную запрещенную реальность, имеющую значение матричной или материнской, условимся называть его, безусловно, вторым. А безусловно, первый тогда, что сделал, не удержался Артур от наивного выражения чувств. Хороший вопрос кивнул собеседник, хотя опять же лишний. Безусловно, первый сотворил большую вселенную, известную в определенных кругах как древо времен. Однако не будем отвлекаться. Для нас важно не это, а что было потом. Так вот, первой на Земле была реализована культура хаоса, авторы которой предтечи, предки аморфов. Те же, в свою очередь, создали культуру разумных переходных систем типа планет. Им на смену пришли инсекты, создавшие культуру форм, опирающуюся на геометрические свойства континиума. Им удалось даже создать вслед за предтечами некоторые великие вещи мира, способные структурировать пространство и время. Какие? Ну, к примеру, Синкенгата. Синкенгата или духовный меч познания, имеющий достаточно широкий диапазон магического оперирования. Он может даже использоваться как оружие. Затем кодон, программатор психики, гхош, переводчик необъяснимого, врата наслаждений, интегратрон генератор бессмертия или точнее вечного омоложения, щиты дхармы или высшей защиты. Саркофаги, пра-суперкомпьютерные комплексы для возбуждения Тхапса. Я второй раз слышу от вас это слово. Сегодня мы попробуем инициировать его у тебя. И где же все эти вещи? Существуют еще два десятка великих артефактов, созданных предтечами. Иерихонская труба, к примеру, система вызова Творца. Инфран, распознаватель тьмы. у Умертвие или... Игла брахмы абсолютное оружие, импульс которого останавливает все энергоинформационные процессы в материи и так далее. Охранятся вещи в модулях иной реальности, один из которых я тебе уже показал. Идем дальше. Аморфу Кункере, прозванному впоследствии монархом тьмы, дьяволу, монархом тьмы захотелось поэкспериментировать с запрещенной реальностью, и он сбросил цивилизацию инсектов в яму мелкомасштабной интрузии, то есть попросту уменьшил их в размерах до нынешнего масштаба. А Блаттоптера Сапиенс, тараканов разумных, изменил таким образом, что они стали предками людей. И Артур услышал из уст собеседника самую неправдоподобную из всех историй, когда-либо предлагаемых ему в качестве истинных, о розе реальностей. О внутреннем круге человечества, круге великого молчания, об иерархах круга, достигших уровня мысленного и вербального контроля над физическими полями и собственным телом, о войне иерархов с истребителем закона, о монархе тьмы, выбравшимся на волю благодаря ошибке молодого оруженосца воина-закона. О бедах, которые вот-вот свалятся на голову человечества, если монарха, вознамерившегося сделать новые изменение, не остановить. «Но почему я?» — воскликнул сраженный, развернутый перед ним перспективой Артур. «Этого я сам не понимаю», — признался Тарас. «И ты уже спрашивал меня об этом, но таково предложение Светлены» спутницы-аватары бывшего инфарха которая увидела в тебе надежду. Я лично считаю, что она ошиблась. Ты не тот человек, который может стать воплощением нового воина-закона». Артур почувствовал себя уязвленным, кровь бросилась ему в лицо. «Почему это?» «Потому что тебе и так хорошо живется, не так ли? Несмотря на твой экстремальный образ жизни, может быть, откажешься?» Артур сжал губы, боднул воздух лбом. «Я согласен». Впоследствии он будет не раз клясть себя за свое поспешное решение, но в данный момент ему искренне показалось, что он способен на подвиги. «Только научить меня драться. Если я должен стать воином э, вашего закона, то просто обязан быть мастером боевых искусств», – Тарас покачал головой. «Вовсе не обязательно, хотя и желательно». «Мы поступим иначе. Поскольку ты лишён народхи, я дам тебе знания сарва-каупхяхя-даяки, которые позволит тебе адекватно реагировать на любое изменение ситуации. Захочешь, сам найдешь путь к самадхи. И стану воином, и станешь организатором ПАО. Пространство адекватного ответа. Это выше любых воинских умений и знаний. Но предупреждаю». Легко приобретаемое всегда требует тяжелой платы. Что такое ниротха? Изначальная просветленность, асамадхи? Приобретенное просветление, дающее путь абахисамадхи, высшему сосредоточению. Но все это ты сможешь изучить сам, когда научишься входить в ментал. Ээээ, общее интегральное поле информации земной реальности – «Хорошо бы тебя, конечно, снабдить хотя бы одним из щитов Дхармы, но это если удастся уговорить хранителя, чтобы он сдал его тебе в аренду. Итак, ты готов?» Артур почувствовал сбой сердца, дрожь в коленях, во рту пересохло энтузиазм его постыл, но он постарался выглядеть спокойно. «Прорвемся, хочу все знать, девиз молодых». «Если бы молодость знала», — хмыкнул Тарас, — «До старости никто бы не дожил. Ну, если ты готов, поехали!» И на голову Артура упала глыба знакомой темноты. Очнулся он через несколько мгновений, ошеломленный сменой положения. Только что он сидел в кабине FX-55 и вот уже стоит на полусогнутой в гигантской пещере, освещенной центральным сооружением. Светились молочно-белизной стены — в форме изумительной красоты и гармонии пирамидального замка. Замок был разворочен взрывом. Левая его сторона, полурасплавленная и оплывшая фестонами молочно-белого материала, не светилась. И все же творение неизвестных архитекторов выглядело совершенным. «Живой — Живой? — оглянулся Тарас. — Привыкай. Скоро сам сможешь летать верхом над Тхапсе. — Что это? Догадайся с трех раз. Мир. Верно, это модуль иной реальности, построенный ликозидами, разумными тарантулами. Некоторое время оба рассматривали завитки, соты и ниши сложных ажурных стен пирамиды, впитывая красоту узора, ощущая эффект неповторимой геометричности сооружения. Идем. — сказал, наконец, Тарас. — Не нравится мне эта тишина. Артур очнулся, ощутил легкое беспокойство, догнал проводника. — Здесь неуютно, потому что в мире недавно побывал один нехороший человек. Рыков, Тарас оглянулся, поднял бровь. — Интуиция или удачный ляп? Артур порозовел. — Показалось. «Впрочем, не суть важно Запомни одно. Этот человек опасен. Остерегайся встреч с ним до тех пор, пока не овладеешь силой». «Я даже не знаю, как он выглядит». «Хорошо выглядит. Герман Давлатович Рыков, нынче известен как Марат Феликсович Меринов, зампред Государственной Думы. Надеюсь, ваши пути никогда не пересекутся». Они вошли под своды тоннеля, стены которого, светящиеся изнутри, были сплетены из тонких жил и паутиновых сеток. С десяток подобных тоннелей дырявили основные пирамиды. Спустя минуту впереди открылся деформированный и оплавленный готический зал, будто в нем когда-то что-то взрывалось и горело. Посреди зала из бугристого пола вырастала необычной формы ротонда, имевшая вид лопнувшего и развернувшегося лепестками тюльпана стеклянного шара. Поднялись к шару, пролезли в трещину в его боку и остановились перед хрустальной дугой размером с грузовик, очень красивый, с волшебными изгибами странного ложа и фрактальными переходами перепонок и наплывов. Тарас покосился на спутника. «Догадывайся, что это такое?» «Саркофаг». «Верно, это саркофаг царя ликозидов». «Но он не похож на компьютер». «Носителем процесса вычисления может быть любой материальный объект. Надо лишь превратить его в операционную систему». Артур слепо двинулся к саркофагу и наткнулся на какой-то упругий невидимый барьер. Стена, силовая мембрана, печать отталкивания поставленное хранителем мира. Тарас вытянул руку ладонью вперед, нажал, и упругая пленка перестала сдерживать гостей. Подошли к ближайшему прозрачному крылу ротонды с бродящими внутри синими и зелеными огоньками. Тарас пошлепал по крылу ладонью, кивнул Артуру. — Залезай! — Зачем с опаской отодвинулся тот? «Не бойся, ничего плохого с тобой не случится. Саркофаг просто выведет управление твоим тхапсом на уровень сознания». «Разве он у меня тхапс есть?» «Тхапс — это как физический закон, запрограммированный генами. Он имеется у каждого человека. Хотя, как говорится, не каждому дано то, что он имеет. Впрочем, еще не поздно отказаться». Артур уловил на смешливо-скептический огонек в глазах собеседника и молча полез внутрь саркофага. Глянулся. Что дальше? Сядь. А лучше приляг. Ощущения будут странными, не совсем привычными, поэтому лучше пережить их лежа. Артур поежился, почувствовал укол мгновенного страха, однако сделал вид, что спокоен. Сел посреди огромного, рассчитанного на гигантского тарантула, чешуйчато-жилистого ложа, потом лег навзничь. Прямо на него смотрел с изогнутого крыла ротонды стеклянно-фасетчатый глаз. Внутри глаза загорелась красная звезда, и Артур вздрогнул, почувствовал живой холодный взгляд. По телу пробежала волна дрожи, хотя сам он не шевелился. Мышцы сокращались и расслаблялись самопроизвольно. Прошла секунда, другая, пятая, десятая, «Долго еще? Терепи, он тебя изучает. Для него ты необычная сложная биомашина, выполняющая определенные функции». «Какие?» – выговорил Артур прыгающими губами. «В принципе, человек и в самом деле есть биологическая машина, выполняющая семь основных функций на семи разных уровнях. Первый уровень – мышление, сознание, интеллект. Второй – чувства, эмоции». Третий – инстинкты, внутренняя работа организма. Четвертый – двигательная функция, то есть внешняя работа организма. Пятый уровень – функция воспроизведения или сексуальная. Ну и, наконец, высшее интеллектуальное состояние полного самосознания. И высшее интеллектуальное состояние объективного сознания – «Последние две функции доступны лишь единицам, потому что это, по сути, самадхи, состояние просветления, экстаз, переживания истин. Мне они тоже недоступны, а вот это уже будет зависеть от тебя. Внимание, сейчас ты полетишь!» «Куда?» – хотел спросить Артур, но не успел. Голова внезапно проросла миллионами невидимых волокон и начала распухать, превращаться в удивительный гигантский одуванчик.